Но тут она поняла, что тролль не преследует ее, хоть она и выбежала из дома. Троль, принюхавшись, посмотрел на Энри и на дом. Его уродливое лицо исказилось еще сильнее. Она предположила, что это выражение означало удивление. На ее шее выступил холодный пот. Она бессознательно прикоснулась к себе. Ее рука стала липкой и влажной. Его нос приспособился к этому? Привыкнул к запаху трав и, чувствуя страх в запахе ее пота, Тролль, похоже, понял, что здесь два человека. Он поднял лапу и всадил ее глубоко в дом. Энфри вновь выбежал, однако он остановился, и не похоже было, что он собирается убегать. «Энри, беги отсюда! Я пока смогу его задержать на некоторое время! Идиот, как я могу сбежать без тебя? Он наверняка нас догонит, даже если мы будем прятаться в домах!» Широко раскрывшая глаза Энри увидела, как Энфри улыбнулся. «Я сильнее, так что у меня больше шансов выжить, если ты оставишь меня!» Энфри применил заклятие, и его тело окутал мягкий, неяркий свет. Он продолжал улыбаться Энри, не способный вымылвить ни слова. «И кроме того, я хочу защитить женщину, которую люблю». Энфри повернулся к свирепому монстру, подняв кулак и указывая на себя большим пальцем. «Ну же, иди сюда, большой парень, я с тобой поиграю. Ну же, рискни, если достаточно крут. Стрела кислоты!» Продолжая дразнить тролля... Энфри выстрелил в него зеленой стрелой кислоты. Попав в тролля, она произвела облако пара и звук шипения и кипения, заставив тролля взвыть от боли. Обезумевшим от ярости глазами тролль уставился на Энфри. На Энри он больше не обращал внимания. «Вперед! Вперед! И найди помощь!» Терять время было бы глупо. «Не вздумай погибнуть!» Сказав это, Энри побежала. Тролль, похоже, не собирался ее преследовать. «Говоря откровенно...» Шансы Энфри на выживание равны нулю. Разница между его и тролля физическими возможностями непреодолима, и он никак не сможет одолеть врага, для победы над которым нужны приключенцы золотого ранга. Это безнадежная битва, и продержавшись хотя бы минуту, он уже сможет рассчитывать на восхваление. Да, я собираюсь умереть. Энфри горько улыбнулся. Глядя на опасливо приближающегося к нему тролля, Тот не мог регенерировать повреждения, вызванные огнем и кислотой, поэтому тролль особенно осторожно относился к Энри, способному побить его сильнейшую карту. То, что он так опасается врага, которого может прикончить одним ударом, казалось смехотворным. Ну, я не против. Гипноз. Враждебность тролля, похоже, не изменилась. Видимо, он устоял перед заклятием. Осознав, что на него пытались воздействовать заклинанием, Тролль рванулся вперед. Надвигающееся на Энфри гигантское тело выглядело как сцена из кошмара. Если бы это сработало, я мог бы продержаться чуть дольше. Не повезло. Ах, как жаль. Энфри, похоже, отчаялся. Он ввел совершенно проигрышный бой, перейдя черту между храбростью и безрассудством. Но, как бы то ни было, он должен выиграть время для Энри. С этой мыслью Энфри рванулся в бой. Заметив, что тролль поднимает левую руку, он побежал влево, пытаясь найти жизнь в смерти. Он головой вперед укунулся в опасность, надеясь найти спасение позади нее. Кулак тролля последовал за ним. Ветер от прошедшего над головой удара взирошил ему волосы. И тут могучая ступня пнула Энфри, и он полетел словно мячик. Все перед глазами дико закрутилось. Пока он кувыркая и слетел по воздуху, Тело издавало хрустящие звуки подобно ломающимся древесным веткам. Он ударился землю и несколько раз перекатился, словно кусок выброшенного мусора. Тело Энфри, все еще катившееся по земле, пронзило боль. Боль, какой он не чувствовал никогда в жизни. «Нет, я все-таки как-то выжил. Невероятно! Я невероятен!» Это произошло благодаря защитному заклятию и тому, что тролль не мог пнуть в полную силу. Игнорируя боль что отдавалось с нем с каждым вдохом, Энфри поднялся и выпустил еще одно заклинание. «Стрела кислоты!» Преследующий его тролль остановился, опасаясь лужи, разъедающей кислоты у своих ног. «Ммм, все по плану». Энфри пытался выиграть время. Если враг остановится и насторожится, он надеялся, что тот и останется в таком состоянии. «Проклятие, как больно! Не хочу умирать!» Энфри озвучил свое отчаяние. В конце концов, это все, на что он оказался способен. Он не хотел смотреть в лицо этому факту, но обстоятельства заставляли его это признать. Он умрет здесь. Нет никаких сомнений. Его существованию сейчас придет конец. Он хотел бежать. Возможно, бросившись на утек со всех ног, он сможет спастись. Но в таком случае какая трагедия может произойти? Энфри подумал об Энри. Он мог сражаться, потому что у него была Энри. «Так, я все-таки ей признался. Проклятие. Я не хочу умирать, не услышав ее ответ». Неудержимо приближавшийся тролль, похоже, не понимал чувств человека. И Энфри больше ничем не мог его задержать. Он не знал как, но почувствовал мысли врага по выражению лица. Противник плати... планирует убить его, невзирая на боль. «Раз так... Стрела кислоты». Все, что Энфри мог сделать, это ранить тролля, чтобы облегчить бой для союзников, что сойдутся с троллем после него. Тролль поднял кулак, его лицо исказилось в гримасе боли от кислотного ожога. Энфри, не способный даже стоять от боли, не мог оказать никакого сопротивления. «Быстрее!» В ответ на команду Энри, три гоблина бежали Энфри на помощь. Они встретились не потому, что Энри добежала до главных ворот, наоборот. Вопли из деревни и то, что Энри до сих пор не вернулась, обеспокоили Дзюгэму. И он послал троих гоблинов узнать, что происходит. Если он просто продержится еще немного, гоблины спасут его. Энри цеплялась за эту мысль, пока ее сердце разрывалось от чувства вины. Это поистине удар злой судьбы. Обернись все иначе. Там! Энри указывала на Энфри, который был прямо перед ними. Возвышаясь над ним, стоял тролль поднимая кулак. Им не добежать, он слишком далеко. Кулак тролля обрушился подобно молнии. Он мог уничтожить дом одним ударом. Энфри погиб. В этом не может быть сомнений. Зажмурив глаза, она услышала, как гоблины сглотнули в удивлении. Эта неуместная реакция заставила Энри нервно распахнуть глаза. «Ха-ха-ха, твои очки здоровья в красной зоне. Ты в порядке?» и она увидела прекрасную женщину, держащую гигантское оружие. Люпус Регина несла оружие, напоминавшее какой-то громадный религиозный символ, и, использовав его как щит, заблокировала кулак тролля. Размеры оружия и горничной выглядели несоответствующими до уровня сюрреализма, но то была не иллюзия. «Тогда я позабочусь об этом парне. О, постойте, Энфри ранен. Исцеление!» Тролль отступил неспособный понять происходящее. Удар, в который он вложил всю силу, оказался заблокирован человеком. Так что его реакция была естественной. Возможно, он решил, что это действие какой-то магии. Ошеломленный Энфри заковылял от тролля, повернувшись к нему спиной. Его поза была совершенно беззащитной, но тролль не нападал. Нет, он просто не мог игнорировать новоприбывшую. «Энфри!» Энри сильно обняла Энфри. «Ах, это Энри...» Его невнятный ответ сказал Энри, что он на пределе. Хотя и вне опасности, он все еще в шоке. Я рад, что ты в порядке. Ты, ты тоже. Энри почувствовала какое-то тепло в сердце. Это тепло заменило холод, пробравший ее при мысли о том, что Энфри погиб. Правда, я счастлива, что ты жив. Энри крепко изо всех сил обняла его. Как и я... Энфри протянул руки и обнял Энри в ответ. Хотя объятие было очень крепким, оба чувствовали безопасность в руках друг друга. Слезы заполнили глаза Энри и покатились по лицу: Что не так? Идиот! Ха-ха! Простите, что прерываю ваш романтический момент! Люпус Регина. Энри почувствовала, как сила покидает ее руки, и в это же время Энфри ослабил объятия, чувствуя легкое разочарование, Оба повернулись к люпус Регини. «Тролль!» Переведя взгляд, Энри увидела что-то неописуемое. «А, это напоминает котлету из гамбургера, верно? Нужно лишь хорошенько прожарить!» Масса забрызганного кровью мяса извивалась и тряслась под окровавленным навершием Крозиуса, Люпус-Регины. Ничто в этой груди перерубленной плоти не указывало на то, что некогда она была троллем. Однако к своему отвращению... Они заметили, что она все еще дышит и регенерирует. «А, ну ладно. Хорошо, что вы двое целы. Полагаю, я могу прибраться и здесь». Энри слышала приближающиеся голоса гоблинов. Похоже, битва за главные ворота увенчалась победой. «Ну вот. С небес обрушился огонь. Колона красного света окутала тролля и спустив запах жареного мяса. Итак, проблема с троллем решена». Так что я отбываю. А, Энфри, владыка Айнс хочет наградить тебя за изобретение пурпурного зелья. Так что приглашает в гости. Надеюсь, ты готов? Или мне стоит спросить? Написал ли ты завещание?